«Извините!» сердито, осердилась она сейчас на себя За слезы и слабость, сказала Тая «Я огорчаю вас! Это неблагородно!» «Рассказывайте, все рассказывайте» Владимир покашлял, скрывая вздох «Я понимаю вас, поверьте, очень понимаю Когда веришь во что-то, а потом дырка Это ведь не где-то дырка!» Не в небе даже, это в тебе дырка, в тебе самом. «Да-да!» — согласно кивнула она, почти не расслышав его слов. «Я убеждена была, что вы поймете, потому что...» Тая вдруг замолчала, еще ниже склонив голову. «Да уж не неважно теперь почему». Теперь ничего уже не важно, потому что мы оба обманувшиеся, не просто обманутые, обманувшиеся. Мы себя обманули, вот и все. А он? Что же он-то? Он не обманывал. Не обманывал? Нет, не обманывал. Не хочу грешить. Это я, я хотела, чтобы меня обманули. «Он ведь и в любви мне объяснился, и руки просил. Знал, что не разрешат, потому и просил». Владимир сказал зло, но тотчас пожалел об этом зле. А Тая восприняла его как должное, опять покивала, соглашаясь. «Конечно, должности-то у него нет. Кто же позволит семью заводить?» И об этом говорили. «Он в отставку уйти хотел». «Господи! Совсем я голову тогда потеряла!» Только маму еще боялась обманывать и сказала ей «Все, все!» Ночь проплакали и решили, что нечего мне мечтать попусту, что не по мне эта любовь, и приданого у меня нет, и связей. Я ему отказала тогда, совсем отказала, как с мамой решили. А он, он расстроился очень. До слез расстроился и сказал, что все равно любит, что никому не отдаст и что только ждала я. А уж он решит, как наше счастье устроить. И я такая счастливая была, такая счастливая, так ждала. У нее перехватило голос, но она справилась, помолчала, строго глядя в пыльную скатерть. И Владимир молчал, Не поднимая глаз И вот Дождалась Она готовилась к этой фразе Пыталась произнести ее С бесшабашной насмешливостью Но фраза все равно Прозвучала горько Дождалась Вы вправе спросить меня На что я рассчитывала? А я ни на что не рассчитывала Я дождалась Вот и все Она опять замолчала И поскольку молчание затянулось, Владимир не выдержал. «Вам известно, известно, что никакого венчания не было, что все это недостойная комедия, разыгранная человеком холодным, жестоким и нечестным?» «Теперь да. А сначала я верила и радовалась очень, а потом, после вашего ухода, он все рассказал». Бегал по комнатам, рассказывал. А я... Я все ждала. Что же потом-то будет? Что же скажет он? Все ждала, ждала. С таким страхом ждала. Ну и опять дождалась. Он предложил вам вернуться к родителям? Нет. Он... Он предложил завтра же обвенчаться с ним? Он... «Сказал, что добьется разрешения губернатора, что все будет совершено официально, что напишет покаянные письма своим родным и убежден, что они поймут его». «Ну и так прекрасно!» — сделанной радостью воскликнул Владимир. «Я очень-очень рад, что так разрешилось!» Я отказала ему. Я сказала... что он свободен и волен отправляться куда хочет. Как? Понимаете? Я очень ждала, что он скажет. Ждала, что хоть словечко обо мне будет. Хоть словечко! А он не сказал этого словечка. Он о себе говорил, только о себе. Говорил, что ошибся, что запутался, что теперь единственное, что может спасти его честь – его карьеру, его положение в свете. Это немедленная женитьба. Он прочитал приказ фон Борделюса. Кроме приказа, там было письмо. Я не знаю, что это за письмо, но со слов Геллера поняла, что они с Сергеем Вильгельмовичем дальние родственники, и что мой отважный похититель до крайности чем-то испуган. «И предлагал мне руку, исполняет не свое желание, даже не долг чести, а предписание этого письма. А я сказала, что никакого венчания не будет, и собрала вещи. А где они?» С некоторым беспокойством спросил юнкер, оглядываясь. Тая впервые открыто посмотрела на него и почти весело улыбнулась. «Не беспокойтесь». Я не переехала к вам. Вещи пока там, у него. Завтра я сниму комнату и пошлю за ними. У вас есть деньги? Есть!» Тая горько вздохнула. «Это очень стыдно и противно, но я взяла деньги у него. Если бы вы видели, как он обрадовался, когда я сказала, что мне нужны деньги на первое время, пока я не устроюсь». Он с таким облегчением совал их мне, а я твердила про себя. Так тебе надо, подлая. Продавай себя, продавай, продавай!» Она задохнулась в рыданиях, торопливо прикрывшись платочком. Владимир вскочил, прошелся по номеру, опять сел напротив. «Что вы намереваетесь сделать? «Я... я умею шить. Конечно... Не так изящно, но я буду стараться. Поступлю к кому-нибудь в ученицы, а там, может быть, открою свою мастерскую. Завтра он заплатит за каждую вашу слезинку. С юношеским пафосом сказал Алексин. За каждую. Тая. Тая сразу перестала плакать и очень серьезно, почти испуганно посмотрела на него. Владимир не выдержал и улыбнулся. Он очень гордился тем, что сказал. «Ни за что!» — с расстановкой произнесла Тая, строго покачав головой. «Ради этого я и шла сюда, ради этого ждала вас, хотя коридорный так смотрел и так подмигивал, что мне хотелось провалиться в подвал». «Это невозможно!» Владимир заулыбался еще шире. Ему вдруг стало радостно. «Я отпустил ему полновесную пощечину и не могу отказаться, если он завтра вызовет меня. Он вызовет. Он не имеет права струсить, если не хочет еще раз получить. Володя, милый, я умоляю вас, умоляю!» — говорила Тая, — Не опуская темных как колодцы глаз в них опять было отчаяние, но иное более глубокое и более выстраданное извините, что говорю так с вами, но я я уже имею на это право. я теперь старше вас да да старше и я я виновата перед вами, так не усугубляйте же моей вины. «Уезжайте в Крымскую, уезжайте немедленно, вы исполнили свой долг, вы, вы покрыли его позором и можете ехать со спокойной душой. Уезжайте, я прошу вас и, и буду просить, пока вы не согласитесь. Пусть он вас ищет, если он не трус». «Я тоже не трус». Владимир упорствовал, со все возраставшей радостью. Прекрасная и несчастная юная женщина пришла сюда ради него, умоляла его не рисковать жизнью. Это было ново и необыкновенно, настолько необыкновенно, что он даже не смел и мечтать об этом, и теперь ощущал ни разу еще не испытанное им чувство гордого мужского торжества и тая напрасно просила его напрасно плакала порывалась встать на колени умоляла всем святым все это только укрепляло его в уже принятом решении да он же убьет вас убьет В отчаянии выкрикнула она, исчерпав все аргументы. — Убьет! — Владимир насмешливо улыбнулся. — Что вы, Тая? Этого не может быть! У подлецов всегда дрожат руки. Разве вы не знаете? — Господи! — в изнеможении вздохнула Тая. — Господи! Как мне страшно! И как я устала? Алексин спустился вниз, растолкал спящего коридорного, спросил еще номер и строго приказал спрятать глупую ухмылку. Получив ключ, проводил таю. Было уже за полночь. Она устала, да и самому Владимиру следовало отдохнуть и выспаться перед завтрашним днем. Прощаясь. задержал ее руку и сказал то, что готовил давно и для чего собрал все свое мужество. — Почему же я не украл вас из вашего окошка? — Действительно, почему не вы? — грустно улыбнулась она. — Но я вас еще украду. Краснее сказал он. и сердце его отчаянно и весело забилось. «Я непременно украду вас, Тая. Ждите, клянусь вам, украду!» и, Вернувшись к себе, долго ходил по номеру, глупо и счастливо улыбаясь. Он уже думал о том, как увезет Таю из Стефлиса, как познакомит ее с Варей и Машенькой. как и Варя, и Машенька, полюбят Таю, и как им будет прекрасно в высоком вчетвером. С этими приятными мечтами он и прилег. Подумал было, что полагалось бы написать письма отцу и в Смоленск. Так просто, ради исполнения дуэльного ритуала. Но подумал мельком, вставать не хотелось. Хотелось мечтать, мечтать дальше. И он мечтал, Мечтал, пока не уснул.